Тоннель стал извилистее, и они продвигались вперед с еще большей осторожностью, страшась того, что может открыться их глазам за новым поворотом. Но им никто не встретился, и крик больше не повторялся. Потом тоннель надолго пошел под уклон и наконец вывел их в большой подземный зал. Путники остановились отдышаться и осмотреться в новом месте. После долгого пути, когда они шли, задевая макушками земляной потолок, Было облегчением увидеть, что потолок не только высоко над головой, но и сделан из материала потверже. Стоило Сэру Гавойну снова зажечь свечу, как Аксель понял, что они оказались в подобии мавзолея в окружении стен с остатками фресок и римскими литерами. Прямо перед путниками возвышалась пара массивных колонн, обрамляя проход в соседний зал, сходный размером на пороге которого разлилось яркое озерцо лунного света. Его источник не бросался в глаза. Возможно, где-то за высокой аркой, венчавшей колонны, было отверстие. В этот час по чистой случайности совпавшее с местоположением луны, лунный свет щедро поливал мох и наросты плесени на колоннах, а также часть соседнего зала с полом, как будто из щебня. Но Аксель тут же понял, что на самом деле Это наваленное толстым слоем кости. Только тогда до него дошло, что у него под ногами тоже лежат разрозненные скелеты, и что этот странный пол тянется на оба помещения. Наверняка в древности здесь было место погребения, громко проговорил он. «Ну, и много же народу здесь, однако, похоронено. Место погребения, пробормотал Сэр Гавин. Да, место погребения. Рыцарь медленно ходил по зале, меч в одной руке, свеча в другой. Он подошел к арке, но замер на пороге второй залы, как будто вдруг испугавшись зияющего света луны. Сэр Гавайн воткнул меч в землю, и Аксель увидел, как силуэт рыцаря, опиравшегося на оружие, устало водил свечой сверху вниз. Нам ни к чему ссориться, мастер Аксель. Это человеческие черепа, отрицать не стану, тут рука, там нога. Но теперь это просто кости. Старое место погребения почему бы и нет. Осмелюсь заметить, сэр, что вся наша страна именно это собой представляет прекрасная зеленая долина, молодая роща, на которую так приятно смотреть по весне. Копните землю, и из-под маргариток и лютиков покажутся мертвецы, и не только те, кто удостоился христианского погребения. Наша земля пропитана останками после давнего кровопролития. Мы с ему устали от этого. устали и состарились. Сэр Гавейн, сказал Аксель, у нас есть только один меч. Прошу, не поддавайтесь унынию и не забывайте о том, что зверь близко. Про зверя я помню. Я просто думаю об этих воротах. Взгляните туда. Видите? Сэр Гавейн поднял свечу повыше, осветив идущий вдоль нижнего края арки ряд направленных вниз копейных наконечников. А решетка», — произнес Аксель. Точно. Эти ворота не такие древние, младше нас обоих, бьюсь об заклад. Кто-то поднял ее для нас, чтобы мы туда вошли. Видите, вон веревка, на которой она держится, а там подъемные блоки. Сюда часто кто-то наведывается, чтобы поднимать и опускать ворота и, возможно, кормить зверя. Сэр Гавайн сделал шаг к одной из колонн. И кости захрустели у него под ногами. Если обрезать веревку, решетка непременно упадет и перекроет нам выход. Однако, если зверь сейчас за ней, то она защитит нас от него. Это мальчишка Сакс воет, или сюда затесался какой-нибудь эльф?» И правда. Эдвин, вернувшись в полутьму, принялся петь, поначалу едва слышно, от чего Аксель подумал, было что мальчик просто пытается себя успокоить. но постепенно все тверже и тверже. Его песня напоминала медленную колыбельную, и он тянул ее, повернувшись лицом к стене и слегка раскачиваясь всем телом. Мальчик ведет себя точно зачарованный, заметил Сэр Гавин. Не обращайте на него внимания, мастер Аксель пора решать. Пойдем дальше или перережем веревку и хоть ненадолго защитимся от того, что нас ждет снаружи? Я бы перерезал Мы наверняка сможем снова поднять ворота, если захотим. Давайте же сначала выясним, с чем нам предстоит сразиться под их защитой. Мудрый совет, сэр, так я и сделаю. Вручив свечу Акселю, сэр Гавейн сделал еще один шаг вперед, поднял меч и ударил по колонне. Раздался звон металла о камень, и нижняя часть решетки дрогнула, но не опустилась. Сэр Гавейн вздохнул слегка сконфуженно, потом отошел на другое место, Снова занёт меч и ударил ещё раз. На этот раз прозвучал громкий щелчок, и решётка рухнула вниз, подняв в лунном свете облако пыли. Грохот показался оглушительным. Даже Эдвин резко оборвал свою песнь, и Аксель посмотрел сквозь упавшее перед ними железное прутья, чтобы увидеть того, кого шум мог привлечь. Но зверя нигде не было видно, и через какое-то время путники дружно вздохнули с облегчением. Несмотря на то, что путники оказались в ловушке с опущенной решеткой, они почувствовали себя спокойнее, и все четверо разбрелись по мавзолею. Саргавин, вложив меч в ножны, подошел к прутьям и осторожно их потрогал. Хорошее железо, от него будет прок. Биатриса, которая давно уже молчала, подошла к Акселю и прижалась головой к его груди. Обнимая ее, он почувствовал, что ее щека мокра от слез, Перестань, принцесса, мужайся. Мы уже скоро выйдем на воздух. Черепа, Аксель, их тут столько. Неужели этот зверь и правда убил столько людей? Она говорила тихо, но Гавин обернулся. На что вы намекаете, госпожа? Это что, я учинил эту бойню? Он произнес это устало, без тени прежнего гнева, но с каким-то особенным напряжением в голосе. Много черепов говорите. Но разве мы не под землей? На что это вы намекаете? Может ли один единственный рыцарь Артура убить столько народу? Он повернулся обратно к решетке и провел пальцем по одному из прутьев. Однажды, много лет назад, во сне я видел, как убиваю врагов. Это было во сне и очень давно. Врагов были сотни, возможно, как раз столько, сколько лежит здесь. Я всё бился и бился, Просто глупый сон, но я до сих пор его помню. Он вздохнул и посмотрел на Биатрису. Я даже не знаю, что вам ответить, госпожа. Я поступал только так, как думал, что будет угодно Господу. Откуда я мог догадаться, как почернели души у этих окаянных монахов? Мы с Гарацием приехали в монастырь еще до захода солнца, чуть позже вас, потому что я думал тогда, что мне нужно срочно поговорить с абатом. Потом я узнал, что они замыслили против вас недоброе, и притворился, что согласен. Я распрощался с ними, и они все поверили, что я уехал, но оставил горацию в лесу и вернулся сюда пешком под покровом ночи. Не все монахи думают одинаково. Хвала Господу, я знал, что добрый Джонас меня примет, а узнав от него про обатовые методы, я попросил Ниниану незаметно провести меня сюда, чтобы вас дождаться. Проклятье! Мальчишка снова за свое!» И действительно, Эдвин снова запел, не так громко, как раньше, но зато в странной позе. Он склонился вперед, приложил кулаки к вискам и медленно двигался в сумраке, словно исполняя танец, подражал какому-то животному. Мальчик, наверняка потрясен всем, что ему пришлось пережить, сказал Аксель. Просто чудо, что он проявил такую стойкость. И когда мы окажемся подальше отсюда, нужно будет как следует о нем позаботиться. Но, сэр Гавейн, скажите, почему монахи хотят убить это невинное дитя? Сколько бы я ни противился, аббат все равно приказал убить мальчика. Поэтому я оставил Гарация в лесу и направил свои шаги. Пожалуйста, сэр Гавейн, объясните. Это все из-за раны, которую нанес ему огр? Но они же ученые, христиане. Мальчика укусил не огр, это укус дракона. Когда вчера солдат задрал ему рубашку, я сразу же все понял. Кто знает, как его угораздило повстречаться с драконом, но это его укус. И теперь в крови мальчишки будет зреть желание воссоединиться с драконихой, и наоборот, любую дракониху, которая его учует, будет тянуть к нему. Вот почему мастер Вистон так привязан к своему ученику Сэр Он уверен, что мастер Эдвин приведет его к Верик. и по той же причине монахи с солдатами стремятся его убить. Взгляните, мальчишка сошел с ума. Что это за черепа, сэр? вдруг спросила Беатриса у рыцаря. Почему их так много? Неужели они все принадлежат младенцам, некоторые настолько малы, что поместятся в вашу ладонь? Принцесса, не расстраивайся так. Здесь место погребения только и всего. На что это вы намекаете, госпожа? Черепа младенцев я сражался с мужчинами, с демонами и с драконами, но избиение младенцев, как вы смеете, госпожа? Внезапно Эдвин прошел мимо них, не прекращая своего пения, и подойдя к решетке, прижался к прутьям. Назад мальчик Сэр Гавайн схватил его за плечи: "Здесь опасно, и хватит уже твоих песен". Эдвин Вцепился в прутья обеими руками, и на миг они с рыцарем сцепились в схватке. И тут же ее прекратили, отступив от ворот. Биатриса, прижавшись к груди Акселя, тихонько ахнула, но в тот же миг Эдвин с сером Гавайном заслонили ему обзор. И тут зверь ступил в озеро лунного света, и Аксель смог его рассмотреть. "Господи, спаси", проговорила Биатриса. "Эта тварь сбежала с самой великой равнины". От нее тянет холодом. Не волнуйся, принцесса, решетку ей не сломать. Сэр Гавайн, уже обнаживший меч, тихонько рассмеялся. Все не так плохо, как я опасался, сказал он и опять засмеялся. Достаточно плохо, сэр, возразил Аксель. Судя по ее виду, она вполне способна проглотить нас всех одного за другим. Перед спутниками стояло крупное животное, с которого словно содрали шкуру. Сухожилия и суставы покрывала туго натянутая матовая оболочка, похожая на желудок овцы. Окутанный лунной тенью, ростом и очертаниями зверь напоминал быка, но с волчьей головой и темнее, хотя создавалось впечатление, что он почернел от огня, а не благодаря естественному цвету шерсти и плоти. У зверя были массивные челюсти и глаза рептилии. Сэр Гавин продолжал хохотать себе под нос. Когда я спускался в этот мрачный тоннель, мое воображение готовило меня к худшему. Однажды на болотах Думума мне пришлось сразиться с волками о головах отвратительных ведьм, а на горе Кулович с двухголовыми ограми, блюющими на тебя кровью, не прерывая боевого клича. Теперь же перед нами просто злая собака, разве что размерами побольше. Однако Сэр Гавин, она преграждает нам путь на свободу, преграждает, верно? Поэтому мы можем пялиться на нее пару часов, пока в тоннель у нас за спиной не спустятся солдаты, или поднять ворота и сразиться с нею. Я склонен думать, что наш неприятель опаснее свирепой собаки Сэр Гавин. Прошу вас, не выдавайте желаемое за действительное. Я старый человек, И машу мечом уже много лет, однако моя рыцарская выучка никуда не делась, и если эта земная тварь я ее одолею. Посмотри, Аксель», — сказала Биатриса, как она следит за мастером Эдвином. Эдвин, на удивление спокойный, ходил то влево, то вправо, постоянно оглядываясь на зверя, чей взгляд следовал за ним. "Собаки нужен мальчишка", задумчиво произнес сэр Саргавин. "Может статься, что это чудовище драконья отродие?" Какова бы ни была его природа, заметила Аксель, оно ждет наших действий с удивительным терпением. Вот что я предлагаю, друзья мои. Мне приидёт использовать мальчика Сакса, словно связанного козленка в ловушке для волков. Однако он кажется храбрым малым, и оставаться здесь безоружным для него опасно не меньше. Пусть он возьмет свечу и встанет там в глубине комнаты. Тогда, если вам, мастер Аксель, удастся поднять решетку», Возможно, с помощью своей любезной жены зверю ничто не помешает пройти внутрь. Мой расчет в том, что он сразу бросится к мальчику, зная, куда он побежит, я останусь на месте и сражу его, когда он будет мчаться мимо. Одобряете план, сэр? План отчаянный, однако я тоже боюсь, что солдаты скоро обнаружат тоннель. Поэтому давайте попробуем, сэр. И пусть нам с женой придется обоим повиснуть на этой веревке, мы сделаем все, чтобы поднять ворота, принцесса. Растолкуй мастеру Эдвину наши намерения и давайте посмотрим, согласится ли он. Но, похоже, Эдвин понял стратегический замысел сэра Гавайна без единого слова. Взяв у рыцаря свечу, мальчик отмерил по усыпанному костями полу 10 больших шагов, пока снова не оказался в тени. Когда он повернулся, свеча у его лица почти не дрожала, освещая сверкающие глаза, пристально глядящая на тварь за решеткой. "Давай быстрее, принцесса, залезай мне на спину и попытайся достать конец веревки. Видишь, вон она болтается". Поначалу супруги чуть не рухнули, но потом они стали использовать колонну в качестве опоры и сделали еще несколько попыток, и наконец Аксель услышал слова Биатрисы: "Я ее поймала". Отпусти меня, и она потянется вниз вместе со мной. Только лови меня, чтобы я не упала. Саргавин тихо позвал Аксель: "Вы готовы?" "Готовы". "Если зверь проскочит мимо вас, храброму мальчику придет конец". "Знаю, он не проскочит". "Медленно опускай меня вниз, Аксель. Если я все еще буду висеть, хватайся за меня и тяни вниз". Аксель отпустил Биатрису, и та повисла в воздухе. Ее веса не хватало, чтобы поднять решетку. Потом Акселю удалось ухватить свободную часть веревки, за которую она держалась, и они потянули вместе. Поначалу ничего не происходило, но потом что-то подалось, и решетка, дрогнув, поползла вверх. Аксель продолжал тянуть и, не имея возможности увидеть результат, громко спросил: "Сэр, решетка уже высоко?" Последовала пауза, после чего голос сэра Гавайна ответил: "Собака смотрит в нашу сторону." И нас с ней ничто больше не разделяет. Обернувшись, Аксель выглянул из-за колонны как раз вовремя, чтобы увидеть, как зверь ринулся вперед. Когда старый рыцарь взмахнул мечом, его лицо в лунном свете исказилось от ужаса, но взмах запоздал, и тварь проскочила мимо, явно нацеливаясь на Эдвина. Глаза мальчика расширились, но свечу он не уронил. Вместо этого он отступил в сторону, словно из вежливости. Давая зверю проскочить мимо. И к удивлению Акселя, тварь именно это и сделала, скрывшись в темноте тоннеля, из которого они сами недавно вышли. "Я подержу веревку», — крикнул Аксель. "Бегите за ворота, спасайтесь". Но не стоявшая рядом с ним Биатриса, ни Сэр Гавин, уже опустивший меч, не обратили на него внимания. Даже Эдвин, явно потерял интерес к ужасной твари, проскочившей мимо него и несомненно готовой в любой миг вернуться. Мальчик, держа свечу перед собой, пошел туда, где стоял старый рыцарь, и они вместе уставились в пол. Отпустите решетку, мастер Аксель. Пусть падает, сказал Сэр Гавен, не поднимая глаз. Скоро мы снова ее поднимем. Аксель понял, что старый рыцарь с мальчиком с интересом рассматривают что-то шевелящееся на земле. Он отпустил решетку, и тут Биатриса сказала: "Ужасная была тварь, Аксель. Я не испытываю никакого желания на нее смотреть, но ты иди, посмотри, если хочешь, и опиши мне, что видел. Разве зверь не побежал в тоннель принцесса?» Не весь целиком, и я слышала, как его шаги затихли. Скорее, Аксель, пойди посмотри на тот кусок, что лежит у ног рыцаря. Когда Аксель приблизился, сэр сырговые инседвином оба вздрогнули, словно выйдя из транса. Они отступили в сторону, и Аксель увидел в лунном свете голову зверя. челюсти все не успокоится, смущенно проговорил сэр Гавейн. Я думаю, не рубануть ли ее еще раз мечом, но боюсь, это будет надругательство, которое навлечет на нас еще какую-нибудь беду. Но мне все равно хочется их остановить. И правда, с трудом верилось, что отсечённая голова это не живое существо. Она лежала на боку, и ее единственный, видимый глаз поблескивал, словно морской гад. челюсти ритмично двигались с непонятно откуда берущейся силой, отчего казалось, что язык, трепещущий между зубов, живет собственной жизнью. Мы признательны вам, Сэр Гавин, произнес Аксель. Это всего лишь собака, и я был бы рад сразиться с кем-нибудь похуже. Однако наш мальчик Сакс выказал редкое мужество, и я рад, что сослужил ему службу. Но теперь нам нужно спешить, причем осторожно. Ибо кто знает, что происходит над нами, и не поджидает ли нас снаружи вторая тварь? За одной из колонн они обнаружили рычаг, и привязав к нему веревку, быстро и без затруднений подняли ворота. Оставив голову зверя там, где она упала, они прошли под решеткой, Сэр Гавайн снова впереди с мечом наготове, а Эдвин варьер гарде. По всем признакам, второй зал мавзолея служил зверю логовом. Среди старых костей попадались относительно недавно обглоданные скелеты овец и оленей, а также черные смердящие туши, принадлежность которых они не смогли распознать. Потом спутники снова шли, согнувшись и задыхаясь, по извилистому коридору. Больше зверей им не встретилось, и в конце концов они услышали пение птиц. Вдалеке замаячило светлое пятно, и путники вышли в лес, где их приветствовал Ранний рассвет. Прибывая в странном оцепенении, Аксель наткнулся на клубок корней, выступавших из земли между двумя большими деревьями, и, взяв Беатрису за руку, помог ей туда усесться. Поначалу ее мучила одышка, мешая говорить, но уже совсем скоро она подняла лицо со словами: "Рядом со мной есть место, муж мой. Если мы сейчас в безопасности, Давай посидим вместе и посмотрим, как гаснут звезды. Я благодарна, что мы оба спаслись и что этот зловещий тоннель остался позади. Потом она добавила: «Аксель, а где мастер Эдвин? Я его не вижу". Оглядевшись в полумраке, Аксель увидел неподалеку фигуру сэра Гавайна, черным силуэтом выделявшуюся на фоне светлеющего неба, со склоненной головой, для равновесия опершись рукой на ствол дерева. Рыцарь переводил дух. Но мальчика нигде не было видно. Он только что был у нас за спиной, сказал Аксель. Я даже слышал, как он вскрикнул, когда мы вышли наружу. Я видел, как он побежал вперед, не оборачиваясь, сказал Сэр Гавин, по-прежнему тяжело дыша. Он не отягощен годами, как мы с вами, и ему нет нужды прислоняться к дубам, стараясь отдышаться. Думаю, он торопится вернуться в монастырь, чтобы спасти мастера Вистана. И вы даже не подумали его задержать, ведь он спешит навстречу великой опасности, а мастер Вистон сейчас уже убит или схвачен. Чего вы ждете от меня, сэр? Я сделал все, что мог. Спрятался в душном подземелье, одолел зверя, который до нас угостился многими храбрецами. И вот, когда все позади, мальчишка Опрометью бросается обратно в монастырь. мне опуститься за ним в погоню в тяжелых доспехах и с мечом на боку я спекся, сэр спекся. в чем теперь мой долг мне нужно остановиться и все обдумать какой приказ отдал бы мне артур правильно ли мы поняли саргава ин спросила биатриса что это вы пришли к абату и рассказали ему что мастер вистон воин сакс с востока госпожа зачем возвращаться к этому Разве я не привел вас в безопасное место? Поскольку м черепам мы прошлись, пока не вышли на этот нежный рассвет, Без счета? Нет нужды смотреть вниз, они хрустят при каждом шаге. Сколько тогда погибло? Сотня, тысяча? Вы считали, мастер Аксель? Или вас там не было, сэр? Он продолжал стоять силуэтом на фоне дерева, и его слова иногда было трудно расслышать из-за птиц, приступивших к утреннему хоралу. Что бы ни случилось сегодня ночью, сказал Аксель, наша благодарность вам, сэр Гавейн, безмерна. Видно, что вы не растеряли ни хватки, ни мужества. Однако у меня есть к вам вопрос. Пощадите, сэр. Довольно. Как я по-вашему, должен гоняться за шустрым мальчишкой по этим лесистым склонам? Я выдохся, сэр, и, возможно, речь не только про одышку. Сэр Гавейн А мы с вами не были когда-то товарищами. Пощадите, сэр. Сегодня я исполнил свой долг. Разве этого недостаточно? Теперь я должен отыскать бедного Горация. Он привязан к ветке, чтобы не плутал. Но что, если на него набредет волк или медведь? Моё прошлое плотно заслано хмарью, но с недавних пор мне припоминается какое-то дело очень важное, которое было мне когда-то поручено. Был ли это закон Великий закон, чтобы приблизить всех людей к Господу, ваше присутствие и ваши разговоры о Артуре пробуждают мысли, давно стершиеся из памяти Сэр Гавейн. Мой бедный Гораций не выносит ночного леса. Совали ухнет, лисали затявкает. Ему хватит, чтобы испугаться, хотя он даже не вздрогнет под градом стрел. Я пойду к нему, и позвольте мне предупредить вас, добрые люди, не стоит задерживаться здесь надолго. Забудьте молодых саксов и первого и второго, думайте лучше о своем дорогом сыне, который ждет вас в своей деревне. Поскорее отправляйтесь в путь, говорю я вам, ведь у вас нет ни одеял, ни провизии, река близко и быстро течет на восток. Перекиньтесь с лодочником добрым словом, и проезд вниз по течению вам обеспечен, но не мешкайте, ведь кто знает, когда сюда придут солдаты. Храни вас Бог, друзья мои. С хрустом и глухим стуком Сэр Гавин исчез в черной листве. Спустя какое-то время Биатриса сказала: "Аксель, мы с ним не попрощались, и от этого мне не по себе. Однако странно, что он ушел так внезапно". Мне тоже так показалось, принцесса. Но, мне кажется, он дал нам мудрый совет. Нам стоит идти поскорее к сыну и забыть о своих недавних попутчиках. Я тревожусь за бедного мастера Эдвина, но если он поспешил обратно в монастырь, чем тогда мы можем ему помочь? Давай отдохнем еще чуток, Аксель. Скоро мы тронемся в путь только вдвоем, и нам бы не помешало найти лодку, чтобы ускорить путешествие. Сын наверняка волнуется, почему мы так задержались.